29 дней, 20 часов, 47 минут. Бостон, штат Массачусетс. Значит, моё лицо у них есть, думает она. Почти наверняка. Её уникальная физиономия теперь зарегистрирована в национальных базах данных. Кейтлин Дей 010. Как следствие с этой минуты она должна очень тщательно скрывать своё лицо, где бы ни решилась с ним показаться. Раньше во время процедуры собеседования, после того, как она подписала СНКИ, публика из слияния удивила её тем, что не взяла ни то, что отпечатков пальцев, но даже копии её водительских прав. Это всё ради усложнения задачи, которую люди из слияния поставили себе, объяснили ей. а именно знать о своих жертвах как можно меньше, помимо того, что необходимо для определения их пригодности к делу и психологической выдержки. Им нужна хорошая выборка типов личности и способностей, чтобы испытать собственную готовность к угрозам извне, но при том они хотели еще и осложнить задачу для себя. Будет сформирован пул кандидатов, обещали они, с различными мировоззрениями, устремлениями и наборами умений, Надо полагать, её выбрали, чтобы испытать свой арсенал против всех будущих угроз для национальной безопасности со стороны незамужних, бездетных, близаруких женщин, выдающих книжки. Она торопливо проносится по тоннелю Winter Street на Downtown Crossing, где повисает на поручни поезда до Back Bay. Замечает десяток других в ковидных масках, вероятно, для некоторых это аксессуар станет постоянным, чтобы там не сулило будущее. Давняя бестолковая путаница сведений о вирусной нагрузке раздулась в их воображении, сплетаясь с фундаментальным страхом перед угрозой со стороны других людей, от которой надо защищаться, наводя на мысль, как же быстро окружающий мир может стать враждебной средой. Быть может, она воспринимает это настолько остро, потому что люди, прошедшие самую лучшую на свете выучку, сейчас идут по ее следам. Но при том она еще и чувствует, что начала... проваливаться сквозь ткань общества давным-давно, все вниз и вниз, пока не оказалось не просто среди преследуемых, но еще и ненужных изгоев и ренегатов в преисподней паре. Поменяв направление, она сворачивает к Стейт-стрит, натягивает капюшон и рысцой взбегает по лестнице, намощенный красным кирпичом тротуар, задержавшись у газетного киоска, чтобы купить экземпляр в Вашингтон-Пост. Никаких ошибок велит она себе. Нельзя терять бдительность. Кто среди незнакомцев, идущих мимо, может представлять угрозу? Пожилая женщина с гофрированным лбом, супящая на нее брови? Усколится и подросток в непомерно дутой куртке, придающей его тощей фигуре массивности, с иракезом на голове, кивающей ей как родной. Сида Влас, старик с раскрасневшимся от холода лицом, шарахающийся от опасности, которую усматривает в каждом встречном. А что видят камеры, разыскивающие Кейтлин Дей? Что они распознают? Проходя мимо батареи камер систем скрытого видеонаблюдения Congress Street, она знает, что где-то вдали программное обеспечение слияния прямо сейчас пытается определить Не может ли эта женщина в худи в вестибюле станции подземки оказаться Кейтлин Дей? Есть ли соответствие? Движется ли особа, которую она показывает сейчас камерам, как Кейтлин Дей? Ведёт ли себя как она? Так что сосредотачивается на собственном рассудке, единственном оружии, способном дать преимущество, чтобы не быть Кейтлин Дей. Не Кейтлин Дей. Не Кейтлин Дей. Не ходить, как она, не думать, как она. Она повторяет себе эту мантру, проходя под пялящимися камерами, не ведая, узнает ли невидимая матрица, откалиброванная на её обнаружение и её уникальные черты, тени изгладимые мелочи, личные приметы, укрыть, которые ей не под силу. Выныривая на солнечный свет, она направляется к автобусной станции. Вот уже столетие, как излюбленное пристанище беглецов наркоманов, беженцев, бедняков, отчаявшихся и всех прочих, уповающих, что светлое будущее поджидает их где-то, но не здесь. Забирает свой потрёпанный рюкзак из камеры хранения, ключевой элемент её предварительной подготовки, и покупает билет в автомате за наличные. Её автобус уже ждёт. Это одна из бюджетных линий с подрванными сидениями без камер в салоне. Меняет верхнюю одежду Суйот худе в рюкзак, делает глубокий вдох, чувствует себя чуть ли не новым человеком. Автобус выезжает из города.